Тая Лачугина. Нехорошая квартира. Молодая девушка с длинными русыми волосами заказала кофе. Уверенной походкой прошла по залу и села у окна. Она всегда садилась на это место. Обычно она брала стаканчик изящными тонкими пальцами, смотрела в окно на город и улыбалась каким-то своим мыслям. Видно было, что девушка она смелая. хоть и немного импульсивная. В ее зеленых глазах отражались огни города и рассыпались на тысячи искр, отчего взгляд был необыкновенно ярким и живым. Впрочем, ярким и живым в ней было все. Так бывает со многими в 19 лет. А Кире было именно 19. Молодая, красивая студентка, только начинающая жить. Кира любила это кафе. Кофе был здесь недорогим, а место уютным. Она часто убегала сюда из суматошного общежития, чтобы посидеть в одиночестве, помечтать. Но сегодня девушка не мечтала. Сегодня её взгляд был задумчивым и даже печальным. Накануне она рассталась со своим парнем, Марком. Когда-то ей казалось, что это настоящая любовь, что они вместе на всю жизнь. Марк был старше Киры. Он уже работал и жил самостоятельно. Он хотел, чтобы Кира переехала к нему, обещал сказку и девушка согласилась. К сожалению, сказки не случилось. Очень быстро Кира столкнулась с другой стороной Марка. Он пытался ее контролировать во всем, Постоянно звонил, устраивал допрос, проверял телефон и даже сумочку. Сначала Кира терпела. Ей казалось, что Марк вот-вот убедится, что она верная и любящая, успокоится, и все будет как прежде. Но Марк не успокаивался. И вот вчера они сильно поругались. Кира решила уйти от Марка. Случилась некрасивая сцена. Марк сначала кричал, что она не посмеет от него уйти. А потом и вовсе ударил Киру. Это была точка невозврата. Кира схватила сумочку и выскочила из квартиры. Испугалась ли она? Нет. Скорее, она была разгневана. А испугалась она только сегодня, когда, возвращаясь с учебы, увидела возле общежития машину Марка. Парень сидел и поджидал ее. Кира сразу же повернулась и ушла, оставшись незамеченной. И вот теперь она сидела в кафе, И думала, что же ей делать дальше? Идти домой? Но там Марк. Кто знает, что придет ему в голову. Вызвать полицию? Но что они сделают? Известно же всем выражение. Когда убьют, тогда и приходите. А может, все не так страшно? Может, Марк просто хочет извиниться? Не то чтобы стоило его прощать, но может, бояться нечего? Проверять не хотелось. Кира написала сообщение своей городской подружке и попросила переночевать у нее. Таня хотя согласилась, она жила с родителями, и они не слишком любили ночных гостей. И все-таки на сегодня проблема была решена. Кира улыбнулась. Завтра обязательно все будет лучше, чем сегодня. Но завтра было хуже. Марк прислал ей сообщение. Смотри, ты не вернулась ночевать в общагу. Я так и думал, у тебя есть другой. Ты все это время делала из меня дурака и поплатишься за это. Кира попыталась оправдаться, но это только разозлило Марка. Девушка опасалась, что он будет ждать ее возле института, но, видимо, он торопился на работу. Кира надеялась, что работа Марка станет ее спасением. Не может же он в самом деле каждый день отпрашиваться, чтобы ее караулить. В институте Кира пожаловалась подругам на сложившуюся ситуацию. Девчонки давали советы, полезные и не очень. Сочувствовали. Кто-то сказал, тебе бы пожить где-то временно. Кира зацепилась за эту идею. Действительно... Даже если удастся проскользнуть в общежитие, пока Марк на работе, там она не сможет чувствовать себя в безопасности. Парень не раз проходил незамеченным мимо вахтера, когда шел к Кире в гости. Вполне возможно, что он и дальше сможет так делать. Явится к ним в комнату и устроит разборки. Вот бы и правда временно пожить в другом месте. Но где? У подруг не выйдет, все они жили либо в общежитии, как она, либо с родителями. Кира вслух посетовала, что кроме общежития жить ей негде, а аренда жилья ей не по карману. Тут, как нельзя кстати, одна девочка Аня вспомнила, что ее родственница хотела временно сдать квартиру, правда на неопределенный срок. Женщина недавно получила работу в другом городе, и пока не знала, что ей делать с жильем, то ли продавать, то ли пустить арендаторов. то ли еще придется вернуться и жить самой, если новая работа не устроит. Просто закрыть и оставить квартиру – дорогое удовольствие. Квартплату-то платить надо, независимо, живешь там или нет. Вот она и сказала как-то, мол, пожил бы кто временно, на правах гостя, только квартплату, чтобы сам платил. Главное условие – человек должен быть аккуратным и не устраивать вечеринки. Это было настоящее везение. Найти квартиру за один день и на таких сказочных условиях – это как выиграть в лотерею. Такой вариант был лучшим для Киры. Можно пожить в обставленной квартире совсем недорого, неопределенный срок. Как только Марк угомонится, можно спокойно съехать и не платить никакие неустойки. Кира вслух выразила свою готовность поселиться в квартире. И Аня пошла звонить родственнице. К большой радости Киры все получилось. Аня родственница задала несколько вопросов Ане, потом Кире, немного посомневалась и наконец согласилась. В тот же вечер Кира поехала на новый адрес. Хозяйка передала ей ключи и показала квартиру. По ходу дела она вздыхала, трогала вещи руками и грустно озиралась по сторонам. Так словно давно не была дома, но скучает по нему. «А почему вы решились на работу в другом городе?» – поинтересовалась Кира. «Выгодно?» «Да как сказать?» – сказала женщина. «Может и выгодно, а может просто домовой меня не любит, не живется мне дома». Они еще раз вместе обошли жилье. Хозяйка дала последнее наставление и ушла. Кира осталась одна. Впервые за два последних дня она ощутила себя в полной безопасности. На следующее утро она делилась впечатлениями с подружками и приглашала их на новоселье. Хоть хозяйка и ставила условия не устраивать вечеринок, но девушка рассудила, что посиделки за чаем с девчонками это никакая не вечеринка, а значит можно пригласить гостей. Девчонки ходили по небольшой квартире, с любопытством заглядывали во все углы и восхищались. Как здорово жить вот так, одной, быть во всем хозяйкой. И хотя Кира была хозяйкой только первые сутки, но она с удовольствием кивала в ответ на завистливые восклицания подруг. Девчонкам из общаги великодушно разрешила принять ванну, а домашним девчонкам сделать музыку погромче. Вскоре в дверь позвонили. Кира испугалась. Выключила музыку и посмотрела в глазок, опасаясь, что это явился Марк, невесть, как выследивший ее. Но за дверью стояла пожилая женщина в халате. Кира открыла. Женщина назвалась соседкой и вежливо попросила сделать музыку тише, так как у нее больной сын, которого очень раздражают громкие звуки. Девушка пообещала быть тише. Приход соседки смел ее эйфорию. Она вспомнила, что вообще-то она здесь прячется от преследования Марка, а не отрывается с девчонками. Кира подумала, что если соседка позвонит хозяйке и расскажет про шум из квартиры, та может, не разбираясь, попросить Киру съехать. Иди потом доказывай, что девчонки-подружки – это не вечеринка. Девчонки почувствовали смену настроения Киры и вскоре засобирались домой. Девушка осталась одна, настроение окончательно скисло. Сегодня она не видела Марка. Возле института его не было, а в общежитии она не ходила. Как знать, может, он больше и не будет преследовать ее. Немного прибрав после гостей, Кира собралась ложиться спать. Разбирая постель в полумраке, Она увидела под одеялом что-то темное, похожее на крысу, завизжала и отскочила. Пятно на постели не шевелилось. Кира включила яркий свет и осторожно приблизилась к кровати. На постели лежала небольшая тряпичная кукла, грубо сшитая нитками через край. Кукла была из полотна, которая казалась не просто темного цвета, а каким-то грязным и замусоленным. То ли от времени, то ли от неопрятного использования. Вместо глаз у куклы были пришиты пуговицы разного размера и цвета. Пуговицы были покрыты слоем грязи. Игрушка вызывала стойкое ощущение. Омерзение. Кира скорчилась от брезгливости и отвращения. «Что это еще за гадость? А главное, как здесь появилась?» Кира достала телефон и сфотографировала куклу. Впрочем, не подходя слишком близко. Было очень противно. Казалось даже, что от куклы исходит мерзкий кислый запах. Может, ее специально вымазали чем-то вонючим. От этой мысли Киру передернуло. Она взяла влажную салфетку, зажала ею куклу и не в силах совладать с собой выбросила в окно. После этого она вымыла руки с мылом и сменила постельное белье. Весь вечер девушка переписывалась с подругой Машей, отправив ей фото куклы. Маша предположила, что эта кукла Вуду, и Кире стоило бы провести какой-то специальный ритуал, чтобы не навлечь на себя беду. Кира не верила в подобную ерунду. Но ей было не по себе от мысли, что в ее ближайшем окружении... Есть человек, способный подбросить такое. У нее не было сомнения, что куклу подсунул кто-то из гостивших девчонок, о чем Кира и сообщила Маше. Возможно, это даже привет от Марка, он мог кого-то попросить это сделать, но Маша сказала, что всех, кто был в гостях, она хорошо знает, и девчонки просто не могли такое сделать. и что, возможно, кукла осталась еще от хозяйки квартиры. Эта мысль еще больше не понравилась Кире. Ведь в этом случае получается, что кукла лежала в постели давно, и в прошлую ночь Кира ее просто не заметила. А это было бы просто невероятно отвратительно». Девушку переполняли негативные эмоции и чувство омерзения при воспоминании о находке. Когда она наконец уснула, то ей снились кошмары. А порой вовсе казалось, что она не спит, и кто-то гадкий и мерзкий стоит рядом и смотрит на нее. Утром пришла смс от Марка. «Где ты шляешься? Нам нужно поговорить». Не нужно, — мысленно сказала Кира. Она СмС отвечать не стала. С наступлением утра Кири стала неловко за свою вчерашнюю выходку. Зачем она выбросила куклу в окно? Можно было спокойно бросить мусоропровод. Выйдя из дома, девушка прошлась под окнами, чтобы подобрать куклу и донести до мусорного бака. Но не нашла ее. Окно выходило на газон, и вряд ли дворник убирал его часто. Скорее всего, куклу утащил чей-нибудь пес. Вот хозяин удивится, когда питомец принесет ему это. Киру снова передёрнула. Она и не подозревала, что кусок мусора может быть настолько противным. На учебе девушка встретила Машу, которая, кажется, помешалась на мысли. что найденная кукла имеет отношение к черной магии и может навлечь порчу. Она снова попыталась уговорить Киру предпринять какие-нибудь меры, например, сходить в церковь или поискать бабку, которая снимет проклятие. Но Кира только отмахнулась от подруги. Ее сильно беспокоило, когда и как загадочный артефакт попал в ее постель, если уже после ее заселения то кто и зачем принес его чья это посылка и что она значит девушка была уверена что заметила бы куклу в своей постели если бы та была там в первую ночь а значит все-таки кто-то из гостей улучил момент и подложил если кто-то из подруг хотел действительно навести порчу то дело плевое черной магии не существует а значит главное Это не звать больше этих людей в гости, чтобы не подложили что-нибудь более реальное например, яд в чай. Но что если подклад передал Марк: запугав или подкупив кого-нибудь из девчонок? В этом случае все гораздо серьезнее. Ведь тогда он мог и адрес Кира узнать. Впрочем, добираясь домой, Кира пересаживалась из одного автобуса в другой, проверяя. Не идет ли по пятам Марк, всматриваясь во все похожие машины. От остановки шла скорым шагом, но не решилась войти в подъезд в одиночку, дождалась, когда туда вошла бабушка-соседка. «Как ваш сын?» – приветливо спросила Кира. – Ему сегодня лучше? Пожилая женщина подозрительно посмотрела на Киру, отвернулась, как будто решила не говорить с ней. Потом пробормотала что-то недружелюбным тоном. Помолчала. Все-таки повернулась и ответила. «Ему не лучше. Он инвалид». Кире стало неловко. И она решила не продолжать разговор. Поднялись на этаж. Не обнаружив слежки, Кира с облегчением вошла в квартиру и закрылась на все замки. Но даже за закрытой дверью девушка не почувствовала себя в безопасности. Видимо, сказывалось напряжение последних дней. Сегодня Кире казалось, что эта квартира больше не является надежным убежищем. Не покидало стойкое ощущение, что в ее отсутствии тут был кто-то чужой и трогал вещи. Показалось вдруг, что занавеска на окне... Отодвинуто больше, чем отодвигала ее Кира утром. Девушка подошла к окну и, прежде чем поправить занавеску, выглянула. В начинавшихся сумерках под окнами стоял парень, по силуэту похожий на Марка. Кира отшатнулась от окна и быстро его зашторила. Когда через несколько минут она снова выглянула в окно, парня уже не было. Кира подошла к двери, проверила замки и услышала шаги на лестнице. Она не выглянула в глазок, так как не хотела выдать свое присутствие. Вдруг человек стоит прямо за дверью. Возня на лестнице продолжалась какое-то время, а затем все стихло. Человек ушел или затаился. Кира не скоро смогла успокоиться. Заснула она поздно, снова снились тяжелые сны. С утра девушка опять почувствовала, что не выспалась, при этом едва не проспав на учебу. Наспех собираясь, она обнаружила, что потеряла свой свитер. Куда она могла задевать его с вечера? Поискала, но так и не нашла. Пришлось идти в институт в рубашке, чтобы не опоздать. Постель застелить успела. а посуду бросила в раковине. Вечером помоет. Перед выходом из квартиры Кира долго смотрела в глазок и прислушивалась. На площадке было тихо. Она мышкой прошмыгнула в подъезд. Никого. Это показалось большой удачей. Маша встретила Киру с новыми гипотезами о черной магии. Но Кира, будучи не в настроении, пожалуй, излишне грубо отмахнулась от нее. Обиженная Маша даже пересела Кане, и они вместе шептались весь день. Во время учебы Кири несколько раз звонил Марк, но она не брала трубку. Девчонки, которые бегали на улицу курить, сказали, что видели его возле института. Кира решила не рисковать, и после занятий осталось сидеть в библиотеке до закрытия. Выходила из института она в компании пожилой библиотекарши. Марка не было видно. Может, решил, что она сегодня не была на учебе, а может, поджидал где-то в укромном месте. Добираясь до дома, Кира снова путала следы. Ей мерещилась слежка. Поэтому, войдя в квартиру, она долго не зажигала свет и старалась не мелькать перед окнами. Взяв кружку, чтобы попить воды, Кира вспомнила про грязную посуду. Но посуды в раковине не было. Вся посуда была чистой и стояла на своем месте. Неужели Кира утром была настолько не в себе, что помыла посуду и забыла об этом? Или к ней пробрался квартирный вор? Денег не нашел, но пожалел бедную девочку и решил помочь с посудой? А может, приходила квартирная хозяйка? Может, она еще не уехала из города? Позвоните ей и спросить? Кира почти набрала номер, но остановилась. Ей показалось, что такой звонок будет выглядеть очень странно. Если хозяйка приходила за вещами и по дороге вымыла тарелки, то она, конечно, скажет об этом. А если Кира все-таки забыла и сама утром их вымыла... то хозяйка очень удивится такому звонку. Подумав, Кира решила не звонить. Утром она нашла свой свитер. Он лежал в шкафу. Видимо, сунула на автомате и забыла. Вот и с посудой, скорее всего, было так же. Забыть нетрудно. В последнее время у нее столько переживаний. Вот и со сном уже было стабильно все плохо. Кажется, преследования Марком так повлияли на психику, что девушка нигде и никогда не чувствовала себя защищенной. И сюжет «Ночных кошмаров» был тем же. Посторонний злой человек рядом стоит и смотрит, как она спит. Если Марк не прекратит преследование, это добром не кончится. Она отметила про себя, что у нее вошло в привычку отключать звуки на телефоне, чтобы не слышать звонков от Марка. Но при этом поминутно проверять телефон. Девушка поняла, что очень боится бывшего парня. Как не боялась еще никого в своей жизни. Она не знала, что ожидать от него. Еще никто никогда не смел поднимать на нее руку. Для Кира это был просто верх безумия. И раз уж Марк пересек эту грань, она ожидала от него чего угодно – преследование, убийство. Вторая новая привычка Киры – выходить из дома, только тщательно проверив вид за окном и звуки за дверью. Девушка подумала, что начинает напоминать сумасшедшую. В институте Маша общалась только с Аней, демонстративно не глядя на Киру. Детский сад, раздраженно заключила девушка про себя, и вдруг подумала: Они Маша ли подложила ей куклу. Мотив был совершенно непонятен, но подозрения навевали навязчивые разговоры о порче, как будто Маша хотела, чтобы Кира поверила в это. Возможно, по начальному сценарию непонятно чьему именно. Кира должна была найти куклу в воду и запаниковать, подумав, что кто-то пытается ее заколдовать. Но так как Киру это совсем не волновало, то, может быть, Маша решила навести ее на такую идею. И все-таки Кира отмела эти мысли. Маше незачем заниматься такими делами, и даже если по просьбе Марка, подруга ни за что бы на такое не пошла. «Она бы не предала Киру!» «Или...» Кира вспомнила, как когда она только начала встречаться с Марком, Маша завидовала ей и, не стесняясь, вслух расхваливала парня, в шутку обещая увести его у Киры. «А что, если действительно Маша решила сблизиться с бывшим Киры?» «И все-таки Кира не могла думать об этом всерьез!» Это было бы слишком, слишком в духе молодежного кино. Вернувшись в квартиру, Кира, не отдавая себе отчета, осмотрела все вокруг. Изо всех сил она старалась убаюкать свою паранойю. И все-таки ей опять казалось, что в ее отсутствие в квартире кто-то хозяйничал. Постель как будто бы немного смята, на раковине капли, Неужели не высохли с самого утра? Да и запах в квартире был какой-то... чужой. А может, просто нужно было убраться? Следующий день был выходным, и Кира решила посвятить его уборке. Наводя уют, девушка старалась запомнить расположение вещей, чтобы, если квартира снова начнет жить по своим правилам, поймать ее на этом. Вспомнились вдруг слова хозяйки, когда она говорила о причинах отъезда. «Домовой меня не любит». Теперь эти слова приобрели какой-то двойной, зловещий смысл. Как знать, а что если странные вещи происходили здесь задолго до того, как Кира поселилась? Да нет уж, глупости». Не бывает ни домовых, ни черной магии. Да, есть странные происшествия, но всему есть логичное объяснение. Просто не всегда оно на поверхности. Присутствие в квартире постороннего просто мерещится Кире, и не более того. А если не мерещится, то это точно не домовой, а... А Кто? Отмывая полы, Кира решила просто гипотетически порассуждать, кто бы мог входить в квартиру, пока ее нет. Например, хозяйка. Кире не было известно, в городе она или уже нет. Она спокойно могла зачем нибудь приходить. Или, например, Аня. Это ведь она подсказала Кире этот вариант. Вполне может быть, что хозяйка... Уезжая, оставила у родственников запасные ключи на всякий случай. Могла ли Аня приходить сюда в отсутствие Киры? Вполне. Она ведь примерно знала все перемещения девушки. Вдруг вспомнилось, что прямо вчера Аня отсутствовала на последних занятиях. Да и Маша тоже. Они все так же, загадочно шепчась, ушли куда-то вместе. А что если... А что, если действительно Маша влюблена в Марка, а Аня им помогает сводить Киру с ума? Нет, это совсем уж какая-то Санта-Барбара выходит. Такого просто не может быть. И все-таки девушку не отпускало чувство незащищенности. Как будто в квартире она не одна, и кто-то невидимо следит за ней. Перемещаясь с шваброй по дому, Кира поймала себя на мысли, что своими движениями как будто старается не привлекать внимания. Не просто моет пол, а нарочито беззаботно моет пол, как актриса, исполняющая роль. Бессознательно она начала вести себя дома так, словно ее снимает камера. А действительно, вдруг здесь установлена скрытая камера, «Но кем и зачем?» Кира снова отругала себя за приступ паранойи и поспешила закончить уборку. Однако мысль о камере не отпускала ее. Только не о той, что следит за ней, а о той, что может следить за квартирой, пока Кира нет дома. Это была отличная идея. Кира вспомнила об одном своем знакомом парне, который занимался разными техническими штучками – и договорилась о встрече, и уже этим же вечером она установила камеру. Поставила ее на высокую полку на стене, там, среди разных сувениров, камера была совсем незаметна. К сожалению, у камеры не было удаленного доступа, посмотреть, что происходит дома в живом режиме было невозможно, только запись. Утром, отправляясь на учебу, Кира снова чувствовала себя разбитой. Возможно, из-за проблем со сном ей стоит обратиться к врачу. Днем Кире опять начал звонить Марк. Настроение упало. «Ну, сколько можно? Ну, когда он уже поймет, что она не его собственность?» Кира не брала трубку. Нервы были на пределе, девушка чувствовала, что начинает срываться по любому поводу. Она попросила девчонок посмотреть, не караулит ли Марк возле института. И девчонки подтвердили, что да, снова караулит. И опять Кире пришлось отсиживаться в студенческой библиотеке. Когда библиотека закрылась, Кира пошла к выходу. Она опасалась, что Марк еще не ушел. Доброй библиотекарши сегодня не было, и выйти Кире было не с кем. Она немного послонялась по первому этажу, не решаясь выйти на улицу. Почти все занятия закончились, студентов было немного. Кире подошел парень-старшекурсник. Он был давно неравнодушен к Кире, и она это знала, но он никогда ей не нравился. Парень предложил подвести Киру. Девушка решила, что это отличный вариант избежать встречи с Марком, и согласилась. Впрочем, Марка она нигде не увидела. Хотя он продолжал звонить. Парень подвёз Киру до дома и даже проводил до дверей квартиры. Девушка была рада такому провожатому. Уже заходя в квартиру, она увидела на телефоне три пропущенных звонка от Марка. Разозлившись... Кира нарушила молчание. «Оставь меня в покое! Ты никогда меня не найдешь!» Со злостью она начала закрывать дверь на все замки. Движения ее были импульсивными и дерганными. Один замок никак не поддавался. Выругавшись, девушка изо всех сил надавила на защелку. Замок закрылся, но защелка сломалась. Кира снова выругалась. Она сама заперла себя. Завтра придется ковырять защелку ножом, а если ничего не получится, вызывать ремонтника, сбрасывать ему ключи с балкона. Вряд ли она успеет на учебу. Кира позвонила старости группы и сообщила, что завтра ее не будет. В это время пришел ответ от Марка: "Дура, я тебя и не искал". «У тебя в телефоне давно стоит программа для отслеживания. Я всегда знаю, где ты». Киру шокировало это заявление так сильно, что телефон в ее руках показался мерзкой жабой. Она ожидала предательства от Маши, Ани, а предал ее всего лишь смартфон. Именно он был рядом все время, Именно от него она никак не ждала подвоха. Казалось, точка кипения была достигнута еще на сломанном замке, но нет. Сейчас Кира просто обезумела от злости и ощущения предательства. Она швырнула телефон об стену. Подняла. Швырнула снова. Подняла. Швырнула. Девушка не могла остановиться, пока телефон не превратился в бесполезный хлам. Кира сползла по стене и села на пол, уставившись в пустоту. Мыслей не было. Она тупо смотрела прямо перед собой, ничего не соображая, без чувств, без эмоций. Она сидела так, пока за окнами окончательно не стемнело. Только тогда Кира встала и зажгла свет. До нее наконец-то начало доходить, что она только что натворила. Сначала сама заперла себя в квартире, а теперь еще и разбила телефон. И как теперь завтра вызывать мастера? Сил что-то придумывать не было. Девушка решила, что подумает об этом завтра. В конце концов, торопиться и некуда. На учебу она отзвонилась, никто не будет ее искать. Так что будет время найти решение. Для начала, например, попробует расковырять замок ножом, а если не получится, то с помощью ноутбука свяжется с кем-нибудь из друзей и попросит помощи. Кира бездумно слонялась по квартире. Она еще не окончательно пришла в себя, когда вдруг зашла в туалет и обнаружила поднятое сиденье унитаза. По спине пробежал холодок. Разве могла она поднять сиденье? Зачем бы ей это делать? Тут Кира уже внимательнее стала осматриваться вокруг. Её шампунь. Разве он стоял здесь? Кажется, нет. Или да. Она вернулась в комнату. Постель застелена. А Кира явственно помнила, что оставила ее расправленной. Девушка снова начала злиться. Кто ходит в ее дом, почему трогает ее вещи без разрешения, чего хочет добиться, свести с ума, а может, она действительно сошла с ума, забыла, что подняла сиденье унитаза, переставила шампунь, застелила постель. Кира подошла к кровати и со злостью сбросила с нее одеяло, и тут увидела, что в постели. лежит грязная маленькая кукла, та самая. Кира отпрыгнула как ошпаренная, злость улетучилась, оставив после себя липкий страх. Теперь она была уже абсолютно уверена, что кто-то приходил в квартиру, и кто бы это ни был, он явно приходил с недобрыми намерениями. Иначе зачем подсовывать эту отвратительную куклу? Куклу, которую Кира выбросила, а кто-то бережно подобрал и принес обратно. Вдруг девушка вспомнила. Камера! Она же вчера установила камеру! Кира включила запись на ноутбуке. В начале записи была ночь. Она включила камеру с вечера, боясь, что с утра забудет. Здесь можно ускорить. Все равно ничего интересного не будет происходить. Вот на записи Кира отходит от камеры, смотрит в нее, определяя, насколько та заметна или незаметна на полке. Вот ложится спать, немного ворочается, успокаивается. Видно было плохо, камера почти не снимала в темноте. Но девушка, и так помнила все, что происходило вчера: надо промотать вперед, а то даже в ускоренном темпе смотреть слишком долго и скучно. Рука Киры потянулась к клавиатуре, но замерла на полпути. На записи в тесной комнате Кира увидела движение. Движение, которого просто не могло быть. Ведь она, Кира, «В это время спала!» Девушка остановила запись, отмотала назад и постаралась уловить начало. К сожалению, света из окон не хватало, чтобы камера могла передать все точно. Все, что удалось понять Кире, так это то, что пока она вчера спала, в комнате был кто-то посторонний. Девушка похолодела. Она-то подозревала, что некто приходит в ее отсутствие. А оказывается, этот некто хозяйничал здесь в любое время суток. Не в силах оторваться от холодящих душу кадров, Кира перематывала на начало загадочного движения в объективе камеры вновь и вновь, с напряжением вглядываясь в экран». Наконец, она догадалась снова промотать вперед на то время, когда ее не было дома, и внимательно уставилась в экран. На записи было позднее утро, комната хорошо освещена. Кира видела, как она сама только что ушла в левый угол экрана, там где был коридор. Камера снимала только комнату, но девушка знала. На записи она ушла на учебу. Вот именно отсюда нужно искать разгадку. Ведь утром куклы не было, значит, загадочный ночной гость все-таки был здесь днем. Кира всматривалась в верхний левый угол экрана. Кто бы ни пришел сейчас, он появится именно оттуда: Кто это будет? Марк? Аня, хозяйка квартиры. В комнате на записи было все спокойно, как вдруг сама собой открылась дверца шкафа, словно от сквозняка. Кира отшатнулась от экрана и снова уставилась в него. Из открытого шкафа вышел он. Невысокий горбатый человек, с нестриженными свалявшимися волосами и распухшим лицом. одетый в непонятную бесформенную одежду. Больше всего он был похож на уродливого бомжа. Человек на записи осторожно осмотрелся вокруг, убедился, что дома никого нет, и принялся хозяйничать. Кира увидела, как он берет ее одежду, нюхает и гладит ладонями, словно получая от этого удовольствие. Увидела, как он лезет в ее постель и накрывается одеялом. Кажется, он даже подремал какое-то время. Кира вздрогнула от омерзения, представив, что ложится в постель после этого существа. Камера засняла все. И как человек из шкафа застелил постель, и как подложил туда отвратительную куклу, и как ушел в кухню и долго оттуда не возвращался... И только ближе к вечеру он снова ушел в шкаф. Не соображая, что делает, Кира подскочила к шкафу и распахнула створки. В шкафу никого не было. Несколько висящих платьев не могли никого укрыть. Тем не менее, девушка выбросила их из шкафа и внимательно осмотрела заднюю стенку. Было похоже, что она... не присоединена к шкафу, скорее прикреплена прямо к стене за ним. Или не к стене, а к двери. Кира немного надавила на заднюю стенку шкафа пальцами. Та немного, совсем немного, всего на несколько миллиметров, подалась вперед, но осталась на месте. Это точно была дверь. И она была заперта с той стороны. Волосы на голове девушки зашевелились. А что, если там, за дверью, сейчас находится этот и видит и слышит, как Кира толкает дверь? А что, если он сейчас решит снова выйти? Нужно немедленно бежать из этой квартиры и вызывать полицию. Девушка схватила сумку, но вдруг вспомнила. что входная дверь заперта, а телефон ее разбит. Кира заплакала от ужаса. Надо спасаться. Но как? Что она собиралась сделать утром? Расковырять замок ножом? Но на это нужно время. А кто знает, сколько его осталось? Кира захлопнула шкаф и силой засунула между ручек пульт от телевизора. Получился импровизированный засов. Подпереть бы чем-нибудь дверцы, да нечем. Диван или кровать Кира не утащит, а просто поставить стул нет никакого смысла. Девушка схватила нож и бросилась в коридор, расковыривать сломанную задвижку замка. Она старалась действовать обдуманно и четко, но руки тряслись, мысли панически скакали. Кира стучала ножом по задвижке, и казалось, что в комнате тоже раздается стук. Кажется, кто-то расшатывал запертые дверки шкафа. Понимая, что пульт от телевизора не сможет долго сдерживать натиск, девушка усерднее врезалась ножом в защелку замка. Она услышала, как в комнате что-то упало. Человек из шкафа уже не стеснялся ее, не боялся быть замеченным. Это было плохим знаком. Кира уже изо всех сил долбила замок двери ножом, осознавая, что ее действия бесполезны, и просто надеялась на чудо. Она слышала шаги сзади, но боялась оглянуться. Это было как страшный сон. Вот только проснуться никак не получалось. «Так не должно быть! Так не должно быть!» Судорожно билась мысль в голове Киры. Она не верила, что это именно с ней происходит этот кошмар. Такого просто не могло быть. Она это чувствовала. Сейчас обязательно откроется дверь. Или она проснется. Или начнется землетрясение, и преследователь споткнется. Обязательно что-нибудь сейчас случится. Что-то, что спасет ее. Внезапно Кира ощутила, что кто-то... стоит прямо за ее спиной, и тут же почувствовала жесткую хватку на шее. Ей захотелось кашлять, но кашлять было нечем, грубые чужие пальцы не позволяли вдохнуть. Ужас застилал сознание Киры, она поняла, что умрет. Не когда-нибудь потом, через много лет, а вот прямо сейчас, в эту минуту. Вспомнив про нож в руке. Кира наугад ударила человека за спиной. Удар был не сильным, но неожиданным. Злые пальцы разжались. Кира жадно вдохнула воздух и быстро развернулась. Она уже поняла, что не будет ни чудесного землетрясения, ни пробуждения, ничего. Ничто и никто не поможет ей, кроме нее самой. Душитель зажимал рукой ногу. кровь не текла. Видимо, порез был небольшой, но сам факт Кириного нападения вывел нападавшего из состояния равновесия. Кажется, он не ожидал сопротивления и был растерян. Грязные спутанные волосы спадали на дутловатое лицо. Он не смотрел на Киру. Она не стала дожидаться, когда он о ней вспомнит, и ударила ножом еще раз. А потом еще и еще, в лицо, шею, живот, глаза, с тем же остервенением, с которым разбивала телефон, теперь Кира пыталась истребить своего душителя. Девушки так не дерутся. Так бьется загнанный в угол зверь, которому не оставили выбора. С каждым ударом Кира отчаянно набрасывалась на своего противника, осознавая, что если не остановит его, ей не выжить. Наконец она нанесла достаточный урон. Противник упал замертво. Забрызганная кровью, с трясущимися руками, однако не выпуская нож, девушка перешагнула через труп и зашла в комнату. Что делать дальше? Она не знала. Оглянулась вокруг в поисках ответа, увидела дверь на балкон и вышла. Ночной город жил своей приглушенной жизнью. Увидев неподалеку от окон женщину с собакой, Кира перегнулась через перила и крикнула. «Пожалуйста, вызовите полицию!» Я убила человека!» До приезда полицейских Кира не уходила с балкона. Она боялась вновь увидеть мёртвое тело. И только услышав, как правоохранители вскрывают дверь, девушка вернулась в квартиру. Трупа не было. Из коридора к шкафу тянулся кровавый след. Шкаф был распахнут. Задняя стенка на месте. Молодая девушка с длинными русыми волосами заказала кофе и, подозрительно косясь на посетителей, прошла по залу и села у окна. Она и раньше садилась на это место. борис -то узнал ее. Он также заметил, что девушка сильно изменилась. Ее изящные пальцы тряслись. Она то смотрела в окно на город, то опасливо озиралась по сторонам. От резких звуков красавица каждый раз вздрагивала. Ее глаза казались потухшими, как глаза глубоких стариков, переживших много печалей. Кажется, она пережила какое-то сильное потрясение. Вскоре к ней подошла другая девушка. Она шумно поприветствовала подругу и потребовала рассказать ей какие-то подробности. Бористо сделал вид, что ему необходимо подойти ближе, чтобы протереть висящие стаканы. А сам прислушался. Он был любопытен. «Представляешь...» Сказала Зеленоглазая приглушённо. Рядом в подъезде жила пожилая соседка с больным сыном. Мужчина был болен не только физически, но и психически. Когда и как он проделал ход в мою квартиру, неизвестно. Мать преступника утверждает, что она ничего не знала о тайном ходе, который был замаскирован ковром. Этот псих проникал в квартиру через шкаф. Смотрел на спящую хозяйку, шарился в вещах, когда ее нет дома. Что он собирался сделать с женщиной, непонятно. Но она что-то почувствовала и перестала ночевать дома. Она была склонна верить в мистику. И все странности объясняла себе происками домового. Найдя работу в другом городе, женщина решила сдать жилье мне. Ну а дальше... Дальше ты знаешь, потрясенный бариста уронил стакан, и девушки замолчали.